Разговор был странный. Товарищ Берия бегал по кабинету, потирая руки, зачем-то выглядывал в окно, отодвигая шторы. И никакой вселенской скорби, о которой писали в газете «Правда» и говорили по радио. — Что там, твоя стройка? — Строим. Скоро все фундаменты закончим. — А дальше что? Этажи возводить? — Молодцы. Хорошо взялись. — Может, вас на московские высотки определить, раз вы такие стахановцы? Мне хорошие строители, позарез нужны. Берия весело рассмеялся. — Ладно, возвращай своих людей в шарашку. — И что там делать? К чему их готовить? — Ни к чему не готовь. Ни к чему их готовить. Сидите, отдыхайте. Ваша работа закончена. — Или ты не рад? Петр Семенович хотел было что-то сказать, да осекся. Но Берия это заметил. — Чего мнешься, как гимназистка перед унтером? Чего сказать хотел? Говори, я не по делу. Как есть, говори. Берия сел, стал что-то быстро писать в блокноте. Я по ситуации. Кто теперь вместо Сталина будет? Берия поднял глаза от бумаг, хитро глянул. Я. Даже если не я, а кто-нибудь другой. Все равно я. Он широко улыбнулся. Остальные, они тоже могут захотеть. Кто? Поморщился Лаврентий Павлович. Рубак обуденный или Маленков? Не станут они в такой воз впрягаться, зная, что я уже подоглобли в лес. Кишка тонка со мной тягаться. А Хрущев? Никитка. Куда ему? Его уровень республиканский. Сельское хозяйство на Украине поднимать. Или на какое-нибудь министерство сесть. Не теперь, после. Он всю жизнь в халуях ходил, гапакан на ближней даче отплясывал. И теперь одного боится, чтобы его вообще не убрали куда подальше. Мне кажется, что ни он, ни другие просто так не сдадутся. Конечно, не сдадутся. Будут интриги плести, в кучки сбиваться, планы строить. Только что сделать смогут? Все силовые рычаги в моих руках. Так, языком поболтать. Щенки они, которые под Сталиным ходили... голенища сапог ему вылизывая. Тех, кто покрепче был, Иосиф еще в тридцатых и сороковых под корень извел. За что ему большое спасибо. Не осталось никого. А армия? Там разброд и шатание. Генералы друг на друга кляузы строчат. Не сговорится им. По крайней мере, быстро. Они с войны еще славой меряются и заслуги делят. Им в голову не придет. А потом, после, мы их с почетом и орденами на пенсию отправим, чтобы мемуары писали и пионерам галстуки повязывали. Можно честно. Валяй. Перей был расслаблен и до да нельзя демократичен, готовый кого угодно выслушать, чтобы разубедить. Мне кажется, это ошибка. Согласен, достойных фигур нет, но шакалы, которые сбиваются в кучу, любого льва могут загрызть. «Для этого им сбиться надо. А они теперь друг друга локтями пихают, за теплые места борьбу ведут. Я знаю. У меня кругом свои информаторы. Амбиции у них, верно, есть. Да селенок маловато. Поднимут голову, я их быстро на лубянку спровожу. Они это понимают. Зачем им мягкие кресла на нары менять? Они знают меня». Понимают, что поперек силы лучше не вставать. Именно поэтому любой урка понимает, слабых надо резать, прежде чем они силу наберут. После будет трудно. Упустил момент, сам на ножичек угодил. Воры всякий новый этап встречают, чтобы потенциальных конкурентов высмотреть и либо под себя их подломить, либо жизни лишить. От того и верховодят на зонах, что не расслабляются, всегда и во всех угрозу для себя ищут. Это все слова. Предлагаешь что? Теперь всех валить, пока они растеряны. Как воры, как воры. Жизнь, она по воровским законам строится. Это еще Дарвин замечал. Кто первым жертву не сожрал, тот сам жертвой стать может. Или ты, или тебя. Сейчас надо действовать, пока никто удара не ждет. В спину бить? Пусть так. В такой драке запрещенных приемов нет. Ни для кого. И у них не будет... — Решайтесь, Лаврентий Павлович, а мы поможем. — Как? — Подумаем. Сейчас разброд пойдет, охрана ослабнет. — Что это ты так обо мне печешься? Не замечал я с твоей стороны большой к себе любви. — Не в любви дело, в расчете. Мы к вам крепко привязаны, не один год вместе работаем. Сейчас об этом только мы знаем. А случись что, все узнают. И тогда нас в покое не оставят, найдут, в землю закопают. Когда хозяин уходит, его псарню отстреливают. А если вы вверх возьмете, то мы вам верой и правдой. Тогда, может, и нам выйдет, как вы обещали. Обещал, помню. Может, ты и прав. Но не сейчас. Чуть позже. Сейчас надо другие рычаги себе взять. Главные. А вы... вы погоды не делаете... Но бойцов своих держи на всякий случай в полной боевой. И вот что еще. Отряди несколько человек, из тех, что понадежней, на охрану моего особняка. Я распоряжусь, чтобы вам какой нибудь помещение вблизи освободили. Будете там сидеть, дом сторожить, как псы в будке. — Как псы, — совершенно серьезно ответил Берия. — Потому что я вас с руки кормлю. Я ваш хозяин. А другие, тут ты верно заметил, вас под нож пустят и шапки из шкур пошьют. Вот и выходит, что вы беречь и защищать меня должны пуще глаза своего, чтобы самим уцелеть. Лучшая защита — нападение. Если ждать, то можно опоздать. — Но бы теперь слышал уже! — раздраженно прикликнул Берия. — Займись своим делом. А об остальном я позабочусь. Мои возможности побольше будут. Да и опыт. А твой шесток, он лагерный? Отчего ты мир воровский, маршином меряешь? Нельзя все вопросы пером в бок решать. Здесь политика большая и законы свои, в которых ты как свинья в апельсинах. Кивнул Петр Семенович, хотя при своем мнении остался. Может, там и политика, да только законы один черт лагерные. И вор, который врага не углядел, может в любой момент удар в спину за точкой получить. Но ничего не сказал. Пес на хозяина не гавкает. Он служить ему должен и хвостиком вилять. Берия верно был почти счастлив. Столько лет под хозяином ходил, каждый день воронок к воротам ожидая. Боялся лишнее слово сказать. Так жил. Все так жили. А теперь вздохнул свободно, всей грудью. Не стало отца народов. Ушел страх, который сердце ледяными пальцами тискал. Нет над ним никого, кроме Господа Бога. Свобода. И можно, вернее, нужно о будущем подумать. О стране, о себе. Не мог Берия себя и страну по отдельности представить. Слился он с ней, сросся. Ну а кто еще, если не он? Что другие сделали для Союза Советских Социалистических Республик? Он бомбу сладил, американцев утер, ракеты строит, в войну промышленность из-под самого носа немцев умыкнул, за Волгой и Уралом заводы поставил, да не в чистом поле, а на заранее подготовленные фундаменты, поэтому они с колес, танки, орудия и самолеты выпускать начали. А без них не одолеть бы Гитлера. Нынче войны на ура не выигрываются, а только моторами. Кто бы это еще мог сделать? Весь мир не верил, что такое возможно. Николашка в мирное время выпуск оружия наладить не мог, а он — военное, когда область за областью сдавали. И это не хвастовство, факты. Хрущев на фронтах языком маловал, в котлы войска загоняя, а товарищ Берия Кавказ удержал, когда там все на волоске подвисло. Поехал и удержал. Науку создал, ученых из лагерей, куда их его предшественники загнали в шарашки, вытащил, за кульманы усадил, армии новое оружие дал. Так что, имеет право. Кто другой теперь страну не уронит? Кто дело социализма продолжит? Есть такие? Нет. И кто бы что про коллективное руководство и руководящую роль партии не говорил? Лидер должен быть. Хозяин. Сталин страну крепко держал, иной раз так, что слезы из глаз ручьями текли. Кровь с мозолей на руках капала. Но народ ему все прощал, потому что понимал и помнил. Безнародной поддержки Сталин бы дня не усидел. В войну с его именем на танки с гранатами лезли. В индустриализацию такие рекорды ставили, что весь мир только ахал. По несколько заводов в день в эксплуатацию вводили. Целые города с нуля строили. Тракторы, автомобили, которых селяне отродясь не видели, в каждом колхозе появились. От колош до авиации. Все свое. Да, иной раз через колено, с тихим саботажем контрреволюционных элементов, с поклонами друзьям-капиталистам, у которых технологии и станки покупали. Но все равно сдюжили, выстояли и самую могучую страну Европы, а может и мира, в прах развеяли. И это не военная победа была. Идеологическая. которая показала миру силу социализма. За десять лет, считай, страну из Средневековья в социализм вытащили. От сахи до бомбы вровень с самыми развитыми государствами мира поставили. И заслуга это его. Дорвались бы до власти оппортунисты и прочие заговорщики, неизвестно, что бы еще случилось. За мировую революцию бы дрались, а свою страну профукали. Но только все это в прошлом, и нечего оглядываться. новые задачи ставить надо. Теперь, когда страна прочно на ножки встала, можно вожжи слегка ослабить. И республикам больше свободы дать, и странам восточного блока. Партию поприжать, опираясь на хозяйственников. Курилы Японии отдать, чтобы наладить добрососедские отношения. Лагеря перетряхнуть. Невиновных и раскаявшихся на свободу выпустить. Частников поддержать. При Иосифе больше 6% от валовой продукции промышленности СССР производили кооперативы и частники. На миллионы рублей. Причем не только лапти плели, но и радиоприемники, и фотоаппараты собирали. Государственные заказы выполняли. неи создавали. Налоги в казну платили от 1 до 4% в год. Что правильно. Только мало этого. Надо еще сильнее развивать частный сектор. Пусть народ проявит инициативу, пусть потеснит красных директоров. Да, наверное, кто-то из братских народов, свобода через край хлебнув, может отшатнуться, уйти из-под опеки старшего брата. И пусть. Уйдут, поймут, что сообща жить лучше, и вернутся обратно. Обязательно вернутся. Так думал Лаврентий Павлович. И много чего еще думал. Вот только прежде надо конкурентов с политического поля вытеснить. Мирно и, по возможности, тихо. Без крови, без шельмования. Пусть сами уйдут, пусть освободят дорогу тому, кто знает, куда идти. Он знает. И тогда наступит новая эра свободы и процветания. И каждый не из-под палки, не по указке сверху, а по собственному желанию и для собственной выгоды будет страну строить. Так будет. Так должно быть, и он этого добьется, потому что умеет, и все, за что брался, у него получалось. И теперь получится. Обязательно. Ну что, Георгий Константинович, пришло твое время. Вернее, наше. Давай на чистоту. Молчит Жуков, осторожничает, не лезет вперед. У тебя авторитет. Ты победу добыл, к тебе прислушиваются. Если не теперь, то Берия всю власть под себя подгребет, ничего нам не оставит. А так есть шанс. Заодно поквитаешься с ним по трофейному делу. Жуков болезненно поморщился. Не привык он, не любил сам лично на амбразуру лезть, предпочитал других посылать. А потом, если что не сложилось, лампасами вильнув, в сторону уходил. Всегда не сам по себе, всегда под Верховным сидел. приказы и указания его исполняя, а тут надо против течения выгребать. Не его это. Он солдат. Прикажут, исполнит, а лишнего на себя он брать не станет. Не знаю. Берия теперь в силе. В его силе слабость его. Ходит, сияет, как натищенный самовар. Считает, что схватил удачу за хвост. Не замечает вокруг себя ничего. Не видит в нас достойных противников, потому что нос выше звезд кремлевских задрал. Самый раз теперь ударить. Ты же знаешь, ты воевал. Бить надо, пока противник планы твои не раскрыл и резервы не подтянул. Как Ленин говорил, сегодня рано, завтра будет поздно. Теперь надо. Или никогда. Это так. Решайся, Константинович, пора тебе из тайги Уральской выбираться. Сладится все, в кресло министра сядешь и сможешь армию по своим меркам кроить. Обещаю. — Смотри, а то Берия тебя куда-нибудь в Сибирь, в военкома загонит, а то и в лагерь! Думает Жуков, прикидывает. Велик соблазн, но и опасения немаленькие. Сейчас он хоть что-то имеет, а завтра? Или пан, или пропал? Здесь за чужие спины не схоронишься, и солдат в атаку не погонишь. Тут лично самому придется. И отвечать тоже. Но если выгорит дельцы... Если министром станет, то много кого можно будет в грязь втоптать, на кого зуб имеется. Выстроить рядком и отвешать, кто что заслужил. Армию-победительницу под себя взять — это дорогого стоит. Если, конечно, Хрущ не обманет. Но не должен. Кто он без армии? Мужик-лапотник. Нет у него никого. Без армии Берию ему не свалить. Ну что, Георгий Константинович? А как другие? Что тебе другие? Они к тебе приходили? Нет. А я пришел. Потому что уважаю и понимаю. Выходит, больше менять тебе никто ничего не предложит. Теперь каждый сам за себя. Мы с тобой, они с кем-то другим. Такая ситуация, что кто первый успел, тот больше других откусил. Тут надо подумать. План прикинуть. Чего прикидывать? Подтянешь к Москве пару дивизий. Заткнешь все входы-выходы. Против Лубянки танки и артиллерию выкатишь на прямую наводку, как ты умеешь. Куда им деваться против твоих пушек? А Берию где-нибудь по-тихому, в Кремле или на даче возьмем. У него охрана, десяток человек. Говорить не о чем. Повяжем, спрячем подальше. Или на месте, чтобы без сюрпризов. А коли время протянем, то Лаврентий в армии кадровой перестановки начнет, своих людей на должности проталкивая. И тогда не факт, что тебя... что нас кто-то поддержит. А сейчас весь генералитет и офицеры Берию ненавидят, потому что многие через Лубянку и СМЕРШ прошли. Даже если не помогут тебе, то мешать не станут. Вот и прикинь расклад. Пара дивизий и два десятка генералов в Кремле. И нет Берии. Сегодня ты в опале, а завтра во власти. Маршалу Победы не гоже на мелких должностях в округах подвязаться. Не его это уровень. Давай, Константинович, решайся. Такой шанс раз в жизни выпадает. И тебе, и мне. Нам всем. Молчат командиры, на Петра Семеновича смотрят. Тут расклад такой. Не на кого нам теперь рассчитывать, кроме как на самих себя. Не удержится наш хозяин? С чего ты взял? С того, что он силы свои переоценил». Уверовал, что все под ним ходят, а он сверху присел. «Так оно и есть! Все красноперы, все менты под ним, под его людьми!» «Так да не так! Это пока он при власти! А случись что? Разбегутся все, как тараканы во все стороны! Что вы, натуру их не знаете? Им бы только оклады повыше, звездочек побольше, да хавчик из заковского котла пожирнее! Не станут они за него шкурами рисковать!» Может он иначе считает, а нам снизу Снар виднее. Да и авторитет у него не тот. За Сталина народ горой стоял, любого готов был на вилы поднять. А Берию не любят, никто. Нет у него поддержки, кроме краснопогонников. А им цена грош в базарный день. И что делать? Что надо или что будем? Если надо, то ему бы теперь ударить, чтобы под самый дых, пока никто не ждет. Я предлагал. «Придать нам еще пару рот, навести на адреса, а дальше...» «Дальше дело привычное. Стреляй во все, что шевелится. Бросай гранаты, где дырку видишь. Десять минут на все про все». «Там охрана. Не смешите меня. Охрана сама не знает, куда бежать и под кого ложиться. Теперь никто ничего не знает. Все чего-то ждут, боясь шевельнуться. Значит, самое время. Так, Ковторанг?» «Так. Противника бьют, пока он деморализован». Тогда, если нахрапом и без сопли, на одном ура прорваться можно. А вот когда он в себя придет я копается. вот и я говорю. Говорил. Отказался. Напрочь. Посоветовал не в свое дело не соваться. Пальцы загибал, сколько под ним служивого народа ходит. Думаешь, свалят его? Не обязательно, но могут. Есть уверенность в своих силах, а есть самоуверенность. Таких судьба бьет. Хочешь на трон сесть, территорию вокруг себя очищай под метелку. Это древние хорошо усвоили. И когда к власти приходили, всю прежнюю элиту под корень резали, включая младенцев. Заборы вокруг дворцов с отрубленными головами на колях городили, чтобы стрелу в спину не заполучить. Они же вместе все. Были вместе, когда под Сталином сидели, а нынче разлетелись из гнезда. Скоро оперятся... Клювы отрастят и клевать друг друга начнут в темечко. А теперь они тепленькие и мягонькие, в пушке иллюзий. Только он это не понимает или не хочет понять, желая крови избежать. Но не выйдет. Тут или их кровушка, или его. — Ну, а если не получается, что будем делать? — Отход готовить на заранее подготовленные позиции. — И это уже начали делать. Деньги у нас есть, связи появились. Крюк, бери в оборот воров, хоть душу из них вынимай, но добудь документы из схроны на первое время. Ты, партизан, где-нибудь в лесах лагерь готовь, поглубже, куда ни зверь, ни охотник не забредают, и где отсидеться можно. Сможешь? Смогу. Только курортной жизни не обещаю. Машкара жрать поедом будет, холод пробирать. Консервов побольше запаси и курева. Деньги есть. Абер. Можешь личный состав научить отслежки уходить и филеров распознавать, ну и другим премудростям, которым тебя Фрицы обучили. Всему нет, но кое-что попробую. Кофтаранг, я. Тебя дисциплинку подтянуть, чтобы все под козырек без страха и сомнений, в ком не уверен, того сам понимать должен. Бойцов на пятерке и десятки разобьешь, и связь между ними продумаешь. Абер поможет. Когда обрываться будем? Не теперь. пока хозяин в силе, под ним сидеть будем. Тихо, как мышки. Если сейчас в бега податься, то он страну перевернет, чтобы нас найти. И родичей подтянет. После, может быть. Считаешь, что если его свалят, то до нас дела никому не будет? Не считаю. Не надо себя обманывать. Новые, которые придут, страну перекорчевывать станут, чтобы себя обезопасить. И все корешки, которые прорасти могут, вырвать. Сверхов начнут, но рано или поздно до нас доберутся. Как? В первую очередь через архивы. Это теперь мы в папочках в несгораемых сейфах лежим, а после их взломают и на божий свет дела наши выволокут. Может, не сразу, чуть позже, но обязательно. Полистают, фактики сопоставят, по следам нашим пройдут, чтобы картинку целиком собрать. А картинка самая хреновая нарисуется — — Опасны мы, потому что многое умеем и много чему научились. — Ярно толкуешь, — кивнул Крюк. — Одно то, что мы в его личных сейфах лежим, уже считай приговор, который без обжалования. Других еще, может быть, в отставку отправят, званий лишат, на, -на распроводят. А вот с нами... — Сколько у нас времени есть? — Будет. — Думаю, месяца три-четыре. Может, чуть больше, пока все устаканится. а потом вцепятся. А с родственниками что? Не знаю. Совсем не знаю. Может, новая власть не сообразит, не потянется к ним. Хотя, если расписки наши всплывут. Одно понимаю. Вначале надо себя из этого капкана вынуть, а уже потом их. Такой расклад. Молчат командиры, думают. Хотя что тут думать? Все равно ничего не придумаешь. Нет из этой ловушки выхода. Но какое-то время выиграть можно. А там вдруг... Мало ли кто к власти придет. И кто знает, насколько. В семнадцатом такая чехарда началась, что никому ни до кого дела не было. Тогда многие ниточки оборвались и вместе с полицейскими архивами сгорели. Вдруг и теперь... В общем, так подвел черту Петр Семенович. Пока сидим тихо, повышаем боевую и политическую, выявляем слабых, подтягиваем сильных, лазейки ищем, чтобы нырнуть и без пузырей на дно лечь. Контакты подтягиваем, связь налаживаем, чтобы в стороны рассыпавшись окончательно не разбежаться. Это главное. Воля, она кого угодно размотать может. Это здесь мы все на виду и под контролем. А когда в рассыпную, уйдем. Если кого-то упустить. Если кто-то решит, что надзора за ним нет, что все кончилось, и он сам по себе, то высунуться из норки может. Тут его и прихватят, и он сдаст всех. Так что прав был Крюк, когда говорил, что мы друг дружку изнутри связать покрепче должны, чем снаружи. Родственников в заложники брать будем. Будем. Лучше мы их, чем другие. Вы моих, я ваших, и все — всех. Иного выхода нет». Автомобиль, марка, цвет, номерной знак. Мужчина, сорока, сорока двух лет, худощавый, рост, комплекция, одет, особые приметы, походка, манеры поведения. Женщина, тридцати, тридцати пяти лет. Женщина, автомобиль. Заполняется, разбухает журнал наблюдений. Сидят подле задернутого шторка и окна бойцы, смотрят в щелку на улицу. непрерывно, круглосуточно, как обверучил. «А если мне в туалет отойти нужно?» «Значит, кто-то тебя на это время заменить должен. Даже если на минуту. Даже если на секунду. Буди кого-нибудь из второй смены. А если я не успею записать? Если сразу четыре машины проедут?» «На этот случай вы вдвоем в окно пялитесь. Сразу решите, кто что смотрит. Например, ты две первые, он последние. «Никаких отговорок я не приму». Смотреть, глаз от улицы не отрывая. Пойдет толпа, ты всех буди, у людей по секторам, и каждый пусть своих запоминает и записывает. А если ребенок? Всех! В войну малолетки лучшими разведчиками были. В любую дырку пролезали, сквозь любые заслоны просачивались, снабжая партизан ценной информацией. Кто на них подумать мог, когда они от горшка два вершка? Но потом немцы сообразили и стали их пачками на фонарях развешивать. Грудничков можете не фиксировать, а вот мамаш с колясками, беременных, инвалидов, даже если они без ноги, в обязательном порядке. Ну, хоть не кошек. Могу и кошек обязать. Больше всего обращайте внимание на тех, кто мелькнул перед окнами несколько раз. С машин, которые на обочине стоят, глаз не спускайте, особенно если из машины никто не выходит и в машину не садится. Постарайтесь разглядеть в бинокль водителя и пассажиров». Только аккуратно, так, чтобы штора не шелохнулась. Дворников тоже запоминать. А вот это вопрос интересный. Дворников, сантехников, почтальонов и других постоянных на данной территории работников нужно знать в лицо. И если они вдруг оказались другими, немедленно доложить мне. И еще докладывайте об отъезде жильцов. Каких жильцов? Таких, что в этом доме жили и вдруг надумали куда-то переехать, как из этой квартиры. О как мы узнаем? Мы же за дверь не выходим. По погрузочно-разгрузочным работам и шуму в подъезде. Грузовик должен приехать за мебелью или с мебелью. Грузчики и шмотки по лестницам начнут таскать. А вот если кто-то свой скарп увез, а новые жильцы шкафы со столами в квартиру не потащили, это сигнал. — Мудрено все это. Ничего, освоитесь, или я из вас душу выну. Кому не нравится в тепле и уюте возле окошечка сидеть, на чердак или крышу загоню. Да поняли мы все, поняли. В квартире не шуметь, ходить только в тапочках или босиком, разговаривать шепотом, не чихать, не кашлять, посудой не греметь, свет не зажигать, спать посередине комнаты, не соприкасаясь со стенами, по которым звук может идти. Унитаз сливать мелкими порциями, без шума. Воду наливать тонкой струйкой. Кто будет храпеть во сне, того по морде кулаком. — Не курить. — А почему не курить? — Потому что огонек сигареты ночью, что тот маяк, за версту видно. — Это верно. На передке снайперы лихо на огонек били. Закурил человек самокрутку, сделал затяжку, а ему тут же пулька в башку прилетела. Табак тлеет, а человека нет. — Точно так. И еще запах. Через вентиляцию может пойти, или дымок в подъезд сквозняком затянет. Готовить по той же причине запрещено, только если воду кипятить. Иначе вы до чердака подъезд провоняете. Через запах немало филеров спалилось. Нет вас здесь. Пустая квартира. Где тебя, Аберт, таким премудростям научили? Где учили, мне вовек не забыть. А шамот что, если не готовить? Сухпайок. Еды запасено на две недели. Консервы, сухари, колбаса, сахар. Съедать все подчастую, чтобы остатки еды не гнили, мусор складывать в коробки. Все ясно? Ясно. Тут как в крытке с особо строгим режимом. Можете считать, что так? Только еще хуже. Кто режим нарушит, закурит или чечетку отобьет и через эта хата спалится, того в расход. Вот так. Связь держим по телефону. Звонок в аппарате отключен, просто будет лампочка зажигаться. Разговаривать в дальней комнате, накрывшейся одеялами. «Вопросы?» «Через две недели смена. Тогда отоспитесь и отожретесь». Смотрят бойцы, глаз от улицы не отрывая. Трудная эта работа. Когда не отвлечься, ни словом переброситься, ни взгляд отвести нельзя. Вот идет фигуристая женщина. Колышится, как морской прибой на сочинском пляже. Глаз не оторвать. «Эх, какая баба!» Такую зеки в бараках только во сне видели. И смотрит боец, и улыбается во весь рот, И слюну на воротник пускает, сам того не замечая. А позади женщины мужик идет, неприметный, в плаще и шляпе. И ничего у него не колышется, не перекатывается, И взор он не приковывает. Не интересен тут мужик. Но вроде бы проходил он здесь прежде. Точно, третьего дня. Вот и запись в тетрадке имеется, и время проставлено. А время — то же самое. Может, это случайность, а может и нет. Смотрят бойцы до рези в глазах, до слез, ползущих по щекам. мелькают лица, пухнут тетрадки. И нахрена все это? Кто бы им сказал? Есть наблюдение. Уверен? Петр Семенович пристально посмотрел в глаза Абверу. Мне туда, кивнул он на потолок. Докладывать. Ошибусь, костей не соберу. Точно, без ошибки. Четыре машины. Восемь-девять раз сзади меняются. Одна уезжает, другая приезжает. Стоят в разных местах, но с тех мест виден особняк. Номерные знаки разные. Полчаса час стоят, не больше. Из машин никто не выходит, ничего в них не грузит. К одной участковой подходил, о чем-то с водителем поговорил, козырнул и прочь пошел. Чуть не побежал. Есть слежка. — Не ошибаешься? Берия насупился, пенснесс снял, переносицу потер. — Кому за мной следить? Я же любого в порошок. Не знаю. Вот номерные знаки. И фотопленка. На ней машины видны хорошо. — Что об этом думаешь? Думаю, кто-то из близкого окружения. Зачем им за мной следить, если я с ними каждый день встречаюсь? Возможно, отслеживают график ваших приездов-отъездов. Или считают по головам охрану. Ну, посчитают. Что с того? Это не секрет. Моя охрана на гособеспечении. Достаточно их дела запросить. Там они все, фас и в профиль. И про мои передвижения всякий знает. Не понимаю. Петр Семенович пожал плечами. — Считаешь, они что-то замышляют? — Фактики на меня собирают. — С кем прихожу, кого привожу? — Не исключено. — Или что похуже? — Нет, не верю. Все портфели разобраны, все устаканилось. Каждый, что хотел, получил. И даже больше. Не станут они рисковать, все на кон поставив. Кремль уютнее Магадана. Да и кому? Они собственной тени боятся. Нет. Всегда хочется большего. Кто им даст? Не проглотят они такой кусок. Подавятся. Но в любом случае я прикажу узнать, кому принадлежат эти номера. Боюсь, что никому. Они каждый раз новые. Думаю, это просто железки, которые на один день. Их печатают, потом выбрасывают и новые вешают. Берия задумался, забарабанил пальцами по столу. «Сделаем так. Я теперь в ГДР срочно улетаю. Буза там. Немчики опять голову подняли. А местные товарищи не справляются. Наведу порядок. Вернусь. Проведем более тщательное расследование. Подготовь свои по этому поводу соображения. Может, ты и прав. Может, закружилась у кого-то голова». раньше все под сталиным ходили пикнуть боялись а теперь ладно разберемся думаю ты ошибаешься но если нет тогда головы полетят из под самых кремлевских шпилей тогда дружба по боку табачок врозь <музыка> ну что георгий константинович — Пора решаться. Завтра опоздать можно. Мне кажется, информация уже просочилась. Теперь он уезжает на несколько дней в Германию, и ты... Мы можем спокойно все подготовить. — Есть у тебя надежные части под Москвой? — спросил Хрущев. — Найдутся. На Берию у всех зуб имеется. — Но на активные действия они могут не пойти, — ответил Жуков. — А ты им всего не говори. Нам стрельба из башенных орудий в центре города ни к чему. Нам достаточно танковые колонны пригнать и траками на бульварах полязгать. Этого, я думаю, будет довольно, чтобы остудить горячие головы. Против армии никто не пойдет. В крайнем случае, пальнешь пару раз по Кремлю, а мы под шумок твоих коробочек его своими силами и повяжем. У него охрана. Охрана за дверями останется. Никто своих держиморд в зал заседаний не тащит. А вы — генералы, вас никто не остановит. Зашли, навалились разом, связали и увезли в надежное место, пока его люди не очухались. — Если он сопротивляться станет, шум поднимет, а охрана за дверью. — Пристрелите на месте, может, и к лучшему. С трупом возни меньше, а итог один. Когда его нет, кого охрана защищать станет? Жуков испытующе посмотрел на Хрущева. — Хорош заговорщик. Глаза блестят возбужденно, а нижняя губа трясется. — спросил прямо. — «Страшно, Никита Сергеевич?» «Не страшно, дуракам. Тут ведь как на краешке, можно и свалиться. Но только я верю, вернее, знаю, все должно получиться. Не ждет он удара? Вот именно теперь, когда считает, что всех подмял, не ждет?» Хрущев говорил горячо, размахивал руками, убеждая не столько собеседника, сколько себя. «Хватит под ним ходить, хватит трястись, как дворняги на морозе. Под Сталином дрожали, теперь под ним». Только Лаврентий не Сталин, кишка у него танка. он такой же как мы, а может и похуже. Валить его надо немедля, пока он в силу не вошел. Это общее решение. Что? Хрущев замешкался. Коллегиальные. Кто-то, конечно, против, но большинство за. Так что вмешиваться никто не будет. Да и побояться поперек боевых генералов в приоружии сунуться. Нет там буйных. Берия последний был. Не знаю. — Без приговора, без приказа. Он сам себе приговор вынес. И нам вынесет, если мы и дальше сомневаться будем. Сейчас или никогда. Не захочешь ты, другие охотники найдутся. Я уже кое с кем говорил. Но тогда не обессудь. Тогда тебе в дальневосточном округе батальоном командовать. На капитанской должности. Можно подумать. Думали уже. Дальше некуда. — Чего я тебя, Георгий Константинович, как девицу обхаживаю? Ты боевой офицер, герой, победитель. — Ты Гитлеру шею свернул. Так неужели с Берией не справишься? — Если мы проиграем, с тобой или без тебя, он из нас души на Лубянке вытрясет, и всех соучастников, и твою фамилию в том числе, потому как ты в заговоре. — Уже в заговоре. Так что в сторонке не отсидишься. — За глотку берешь, Никита Сергеевич. — Не я. Жизнь берет. Всех нас. Слишком далеко все зашло, чтобы пятиться. Тут или мы его успеем, или он нас чуть позже припечатает. Собирай своих генералов и командуй, как ты умеешь. Наше дело правое. Телефонный звонок. Долгий, тревожный. Что случилось? Не знаю. Тут бронетранспортеры и грузовики с армейскими номерами. Где? Напротив особняка. Всю дорогу перегородили. Несколько машин во внутренний двор въехали. А сам? Его не видно. Он сюда сегодня не приезжал. — Черт побери! Держи в курсе, что там у вас происходит. — Держу. Сейчас охрану вывели. — Как вывели? Кто вывел? Офицеры. Не МГБ, армейские, в полевой форме, при оружии, у некоторых ППШ. Вытащили по одному, руки за спину, и затолкали в автобус. — Что нам-то делать? — Для начала не орать. Ты что, у окна стоишь? — Тут ори, не ори, никто не услышит. Так моторы ревут. Куда нам? А куда, действительно? Жди. Полчаса жди и никуда не суйся. Командиры собрались в минуту. Уставились вопросительно на Петра Семеновича. Что смотрите? Я знаю не больше вас. Особняк. Еще ничего не значит. Может, это просто провокация? Позвони, узнай. Петр Семенович набрал номер. Услышал. Дежурный офицер Мамонов слушает. Голос незнакомый какой-то уж слишком напористый. — Мне бы майора Прохорова услышать. — Нет его. Кто спрашивает? — Тогда капитан Худякова. — Отсутствует по служебным делам. Кто их ищет? Назовите свою фамилию. Петр Семенович бросил трубку. — Ну что? — Ничего хорошего. Доверенных офицеров нет. Отвечает какой-то хрен с горы, которого я первый раз... Все затихли. Такой поворот, считай, на полном скаку... Может, в приемную позвонить? Может, лучше самим, своими ножками на Лубянку прийти, здоровьем Лаврентия Павловича поинтересоваться? Нет его там. Может, уже и в живых нет. Тогда что, в рассыпную? Нельзя в рассыпную. Мы трупы его не видели. Может, он жив-здоров и теперь ответный удар готовит. Не свалить его так просто. У него МГБ, милиция и чего только нет. Теперь там драка, и пока не станет ясно, кто кого одолеет, нам дергаться не следует. Если сделай ноги, то Берия их нам потом из одного места повыдергивает и скрепки вставит. Может, он специально подставился, чтобы врагов своих из нор выманить и разом всех прихлопнуть? Мы с вами люди маленькие, в его мозги и планы влезть не можем. Считаешь, он верх возьмет? Не считаю, но предполагаю. Он не мальчик, силы имеет, какие поискать. Мы пылинки в его хозяйстве. Да, представить невозможно, что кто-нибудь Берию... Что на это решаться? Уже решились. Поэтому мы здесь. Так что, сложа руки сидеть? Сидеть. И ждать. Лучше сложа руки, чем сложа головы. Передай, чтобы там никаких шевелений. Через пару дней, когда все яснее станет, мы их оттуда вытащим. А пока всем полная боевая готовность. И урок подготовить. Похоже, их время пришло.